Чего только не навидался милейший бомбар с тех пор, как покинул клуб. Ненасытное воображение влекло его все вперед и вперед, перебрасывалось страны в страну, подвергало всевозможным превратностям судьбы. И он повествовал о своих приключениях, описывал, представлявшиеся ему счастливые случаи, когда он мог бы разбогатеть. Рассказывал о том, как он уступал эти случаи, о том, какая неудача постигла, например, его последнее изобретение, дававшее возможность сократить военный бюджет за счет расходов на солдатскую обувь. И знаете, каким образом? Ах, боже мой, да, это же так просто. Я предлагал подковать солдат. «А идите вы!» — ужаснулся Тартарен. Но бомбард продолжал совершенно спокойно с характерным для него видом тихо помешанного. «Ведь правда, замечательная идея. Ну и вот, а министерство даже не сочло нужным мне ответить. Ах, дорогой господин Тартарен, я так бедствовал, я так нуждался, прежде чем удалось поступить на службу в компанию». «В какую компанию?» Бомбард с таинственным видом понизил голос до шепота. «Тэсс! Потом, только не здесь». — Ну а что новенького у вас в Тарасконе? — спросил он обычным своим голосом. — Вы мне еще не рассказали, какими судьбами очутились вы у нас в горах? Настала очередь Тартарены изливать душу. Безлобно, но с оттенком предзакатной грусти, тоски, охватывающие с годами великих художников, необыкновенных красавиц всех, покорителей народов и сердец, рассказал он про отступничество сограждан, про заговор, имевший целью отнять у него пост президента, и про свое решение совершить героический подвиг, совершить великое восхождение, водрузить Тарасконское знамя выше, чем кто-либо водружал его до сих пор, доказать, наконец, Тарасконским альпинистам, что он всегда был достоин, всегда был достоин. Тут голос у Тартары дрогнул, и он вынужден был умолкнуть, но немного погодя продолжал. — Вы меня знаете, Гонзак? — Невозможно передать, сколько сердечности, сколько сближающей нежности вложил он в Турбадурское имя Бомбара. Это все равно, как если бы он пожал ему руку и приложил ее к своему сердцу. — Вы меня знаете, что? — Вы знаете, я не струсил, когда нужно было идти на Львов, и во время войны, когда мы с вами вместе организовали оборону клуба. Бомбар кивнул головой, и лицо его приняло мрачное выражение. Он, как сейчас, видел все это перед собой. «Так вот, мой друг, чего не могли сделать ни львы, ни пушки крупно, то удалось альпам? Мне страшно». «Не говорите этого, Тартарен». «Почему?» — с невыразимой кротостью в голосе молвил герой. «Я говорю правду!» Просто без малейшей рисовки рассказал он о том, какое впечатление произвел на него рисунок Доре, воспроизводящий катастрофу в Сервене, которая так и стоит у него перед глазами. Подобные опасности пугают его, и вот почему, услыхав про необыкновенного проводника, способного предотвратить их, он решил верить в свою судьбу Бомпару. «Вы ведь никогда не были проводником Ганзак?» — спросил он самым естественным тоном. «Как не бывал!» — с ответил Бомпар. «Только я совершал не все, о чем рассказываю». Само собой поддержал его Тартарин. «Выйдем на дорогу», — шепнул Бомпар. «Там можно говорить свободнее». Надвигалась ночь. Теплый влажный ветер гнал разорванные облака по небу, где хотя и смутно, но все еще виден был серый пепел дотлевавшего заката. Приятели шли рядом по направлению к Флюэлену, оба похожие на тени. Они двигались молча, натыкаясь на безгласные тени проголодавшихся туристов, шедших обратно в отель. Двигались до тех пор, пока дорога не превратилась в длинный, тянущийся вдоль берега туннель, местами открытый со стороны озера наподобие террасы. «Остановимся здесь!» — голос бампара глухо, подобно пушечному выстрелу, прокатился под сводами тоннеля. Они сели на парапет и невольно залибовались чудесным видом на озеро, к которому сбегали густо разросшиеся черные ели и буки. Дальше виднелись более высокие горы, вершины которых тонули в мраке. За ними еще и еще те представляли собой нечто совсем уже неясное, голубоватое, похожее на облака. Между ними в расселенных залегли два различимые белые полосы ледников. И вдруг эти ледники засверкали радужными бликами, желтыми, зелеными, красными. Гору освещали бенгальским огнем. Из Люэлена взлетали ракеты, рассыпались многоцветными звездами, венецианские фонари мелькали на невидимых лодках, сновавших по озеру. Оттуда доносились звуки музыки и веселый смех. Точь-в-точь декорации для феерии, заключенные в рамку геометрически правильных холодных гранитных стен туннеля. «Какая, однако, забавная страна Швейцария!» – воскликнул Тартарен. Бомбар расхохотался. «Какая там Швейцария? Во-первых, никакой Швейцарии на самом деле и нет!»